от автора. Дорогие читатели, с историей Кирилла на горнолыжной базе, как на него ангел с неба упал, можно познакомиться в моем романе «Подарочек для олигарха».